Глава 15. Королевский замок. Покой правителя Теодора Ньяла. Мужчина устало растянул завязки на рукавах рубашки. Главные боли мучили его уже на протяжении нескольких дней, но стоило только встретиться взглядами с нежданной гостьей двора, как все отходило на второй план, будто бы в зеленых глазах рыжеволосую прямица скрывалось его спасение. Двери тихо распахнулись, На пороге появилась лилия в тёмной накидке. Она улыбнулась своему королю, шагнула вперёд и щёлкнула застёжкой. Накидка упала к женским ногам. Фаворитка перешагнула через неё, огладила на бёдрах короткую светлую сорочку. «Мой король!» – тихий, будоражащий воображение шёпот. «Чего бы вы хотели сегодня?» Теодор сел на край кровати, прислонившись спиной к столбику. Балдахин вздрогнул. «Мой король!» Лили сделала еще один шаг к мужчине. Она знала, что не стоит беспокоить Теодора, если тот не в настроении. Но очень хотела порадовать его сегодня. Подарить чуть больше счастья, чем достается правителю большой страны. «Помассируй мне спину». Девушка тихо проскользнула к кровати, матрас скрипнула, принимая ее вес. Тонкие пальчики легли на широкие плечи, массируя затекшие мышцы и разгоняя усталость в теле. Она улыбалась наслаждаясь происходящим, и не видела, как исказилось лицо Теодора. Он надеялся, что леди Сандра всего лишь наваждение, что скоро она исчезнет из его жизни, вернется домой. Но даже сейчас, когда некогда любимая женщина находится так близко, думать он может только о своей гости. Зачем он отослал леди Мантель? Это ведь было отличным шансом избавиться от женщины, которая будоражила его чувства. И пусть графиня преследовала свои цели. Они вполне могли бы совпасть с целями короля. «Мне продолжать, мой король?» прошептала Лили, склонившись к куху Теодора. «Нет». Ответ прозвучал куда более резко, чем планировал мужчина. «Иди к себе, я сегодня устал». Лили, непонимающе посмотрела на любимого, постаралась заглянуть ему в глаза. Но Теодор стремительно встал с постели, прошел к окну и замер у него. Девушка еще с мгновения просидела на кровати, гипнотизируя взглядом мужскую спину. Она буквально умоляла его сжалиться, повернуться, принять ее чувства. Но король остался глух и нем к просьбам. Лилиса скользнула с высокого матраса, подхватила накидку и выскочила за дверь. Феодор не видел, как она бежит по коридорам, оторвавшись от стражи, как льются по кукольному личику слезы. Нет, мужчина смотрел в ночь а перед его внутренним взором стоял образ рыжеволосой девушки с несломимым и бойким характером, с хитрым взглядом чуть раскосых глаз. «Тоже ты, Сандра!» – хмыкнул правитель Тархенда, найдя на небосклоне созвездие судьбы. Но высшие силы не ответили ни на один из вопросов короля Теодора. Мужчина простоял так несколько мгновений, после чего отправился спать. Завтра ему предстояло несколько важных государственных дел. От его решений зависели судьбы людей. А такое нельзя взваливать на себя вместе с усталостью. Александра Романова. Все пошло по... К... Хм, да пошло на все. Стоило оказаться в другом мире, как все пошло под откос. Начали обвиняют в убийстве, потом признаются в симпатии короли, теперь целуют защитники. Да что за сумасшествие вокруг меня происходит? Я перевернулась на бок и уставилась светлеющая за окном неба. В памяти вновь всплыли происшествия ночи. Поцелуй с Велидаром длился недолго. Колдун будто опомнился, отскочил, что-то сбивчиво ляпнул и свалил. Конечно же, через окно гостиной, да еще и вино с собой утащил. Но вот никакой заботы о девушке. Тихо выругавшись, я встала с кровати и направилась в ванную. Надо привести себя в порядок, чтобы ни взглядом, ни жестом не выдать то, что сейчас происходит со мной. В холодной воде я плескалась до прихода служанок. Куара и Шаня о чем-то весело щебетали, пытались разговорить меня, будто бы видели дурное настроение. Но я отделалась короткими рублеными фразами за завтраком и после него. «Защитник уехал?» – как бы ни значай уточнила я у них, подтягивая обжигающий чай с мятным привкусом. «Да, стража говорила, что еще не расцвело, как он коня из конюшни вывел», – поделилась со мной свежей сплетней Куара. «А что-то случилось?» «Нет». Я мягко улыбнулась, заметив интерес к возможным сплетням в глазах девушек. «Интересно только, как продвигаются его дела?» «О, да! Ужасная утрата!» — покачала головой Ша, не поправляя штору. «Изубрудная ведьма! Боги предрекали ей еще три сотни лет правления!» «Очень жаль!» — согласилась Кора. «Остается надеяться, что новая властительница будет не хуже бывшей!» «Пока еще не объявили официальные проверки!» Понизив голос, поделилась Шани. «Хотя я слышала, как вельможа готовит своих дочерей к испытаниям». «Деньгами трон не подкупить?» — фыркнула ей в ответ Куара. «Он не по количеству золота в кармане ведьму новую избирать будет». «То ж точно!» Я слушала их разговор, делая вид, что всецело занята чаепитием. Хотелось расспросить подробнее о том, как будет избираться новая изумрудная. И как скоро это произойдет. Ведь чем быстрее, тем раньше я могу оказаться дома. Но если я спрошу напрямую, пойдут новые сплетни, а мне это совершенно не нужно. Черт! Приедет Вил, прижму к стенке и перед глазами вновь всплыла вчерашняя сцена, щеки обожгло смущением. Леди Сандра, вам не здоровится? Сполошилась проходящими мышани. Может, лекаря? Не нужно, тут очень душно. Я отставила чашку. Прогуляюсь по парку одна. Они проводили меня взглядами, но больше ничего не сказали. А я вышла в коридор и направилась в сторону выхода из здания. За те несколько дней, что я тут нахожусь, уже успела запомнить расположение лестницы коридоров. Неплохо для той, кто ставил себе диагноз топографического кретинизма. Да только стоило миновать несколько пролетов, как я практически нос к носу столкнулась с Леди Лили. Она ойкнула, отступила на шаг и улыбнулась. «Леди Сандра, а я как раз к вам спешила?» «Ко мне?» Первой мыслью было то, что девушка решила сообщить мне об окончании доброты и щедрости. Ну, то есть забрать одолженную одежду. Не сказать, что меня бы расстроил этот факт. Все же тогда у меня нашлось бы оправдание того, что по замку я рассекая в любимых отстиранных от травы джинсах. «Конечно!» Девушка выудила из складок платья небольшой розоватый флакон и протянула его мне. «Я же для вас просила каплю придворного лекаря. Для аппетита, помните?» «Спасибо большое!» Я скованно улыбнулась, забирая у Лили флакон. «Это так мило с вашей стороны!» «И это пустяки, Леди Сандра!» Отмахнулась девушка. «К тому же, мне кажется, у вас ко мне тоже есть одно дело!» Воображаемые шестеренки усиленно заскрипели. «Что могло меня связывать с этой девушкой?» «Речь явно сейчас не о платьях зайдет!» «Тогда что?» «Теодор?» «Ну что вы на меня так смотрите?» Рассмеялась фаворитка короля. До меня дошли слухи, что вы очень хотели попасть к придворному чародею. У вас, кажется, неисправный артефакт имеется. Может, он сможет пролить свет на потерю памяти?» «Совершенно из головы вылетело», — произнесла я, не зная, как отмазаться от этой задумки. Показывать какому-то колдуну свой телефон совершенно не хотелось. Если бы он мог звонить домой, это одно. Но каким бы крутым придворный маг ни был, ему вряд ли под силу такие чудеса. «Мы могли бы сейчас зайти за вашим артефактом, леди Сандра», настойчиво продолжала Лили. «Я узнала, мастер Анфар сейчас у себя и может нас принять». «Это отличная новость». «Не знаю, удалось ли мне притвориться счастливой». «Думаете, он сможет помочь?» «Несомненно, сможет», кивнула девушка. «Он лучший мастер-артефактор, которого я когда-либо видела. Не зря ведь именно он стал придворным чародеем». В таких нюансах я не разбиралась, потому только согласно покивала в ответ. А после пришлось сопровождение Лили вернуться в свои покои, отыскать сломанный смартфон и направиться за девушкой. Вам уже сообщили, что у нас коробал? Обратилась ко мне с вопросом девушка, пока мы поднимались по винтовой лестнице в башню. Что-то слышала, не стала скрывать я. А по какому поводу? День рождения короля. Улыбнулась она. И объявление поисков новой изумрудной ведьмы? О. «Неужели на таком радостном мероприятии будут извещать о гибели ведьма?» Покачала я головой, надеясь, что Лили расколется. И не прогадала. «Это отличная возможность», – пожала она плечами. «Приглашено множество вельмож со всех стран и государств. К слову, вам тоже нужно будет присутствовать. Может, кто узнает вас, если память не вернется». «Одна хорошая новость за другой», – пропела я чувствую, как скулы сводят от улыбок. А разве никакая магия не в силах помочь мне с памятью? Только магия семи покачала головой Лили. К сожалению, к другим ведьмам доступа у наших стран и людей нет. Так что если она сама не возвратится, обратимся к Новой изумрудной. Пока меня все устраивало. Если вычесть из ситуации то, что мы шли с моим телефоном к какому-то колдуну. Леди Лили, а сколько по времени выбирается новая ведьма? Закинул я удочку, надеясь получить Большую такую рыбину под названием ответа. «О, это сложно, леди Сандра», — любезно отозвалась фаворитка короля. «Для начала надо же подходящих для этих целей девушек избрать по одной из каждого государства. Представить их трону, а там уже не наша забота. Сколько испытаний преподнесет им изумрудный трон, только совету семерых известно». «Ага, понятно. Все зависит от магической табуретки. Прекрасно». «Шутница!» Я запнулась о ступеньку, и, если бы не леди Лили пропахала бы носом пол. «Аккуратнее!» Она удержала меня за локоть. «Задумались?» «Да, задумалась», — подтвердила я, надеясь, что еле различимый шепот не только что послышался. «Мы почти пришли», — обрадовала меня девушка, толкая одну из дверей. Та открылась без зловещего скрипа или каких-либо других магических прибабахов. Лили первой вошла в небольшое пыльное помещение, заставленное стеллажами и столами. «Мастер, к вам можно?» «Проходи, деточка», – послышалось кряхтение откуда-то со стороны. А через мгновение из-за ближайшего шкафа к нам вышел сухонький старик с седой длинной бородой. Синяя мантия висела на нем, как на вешалке. Пустистые брови настолько разрослись, что практически скрывали глаза. «Волшебник из сказок, не меньше!» «Проходите, присаживайтесь!» Он махнул рукой. «Куда-нибудь!» Лили с боевым настроем потянула меня к одному из столов, по деловому убрала книги с прислоненного рядом стула, жестом указала на него, а сама осталась стоять. «Так что у вас там сломалось?» Чародей Анфар остановился рядом, перился в меня испытывающим взглядом. А мне ничего не оставалось, как протянуть ему телефон, на экране которого красовалось несколько больших трещин. «Как интересно. Колдун жестом поманил к себе вначале один из стульев, дождался, пока тот подползет к нему на двух передних ножках и сел у стола. Забрав мой телефон без применения магии, волшебник покрутил его в руках, несколько раз хмыкнул себе под нос, а потом что-то прошептал. А у меня сердце ёкнуло, когда экран разряженного телефона мигнул белым и через мгновение показал заставку.